Питер Марло подвергался танталовым мукам, вдыхая аромат и слушая бульканье похлёбки. Последние недели были тяжёлыми. После того, как обнаружили приёмник, лагерю пришлось трудно. Японский комендант с сожалением урезал лагерные пайки из-за плохого урожая, поэтому все группы подъели свои крошечные запасы. Никто не роптал, ведь других репрессий не последовало, только уменьшение пайков. В группе Питера Марлоу недостаток пищи хуже всего сказался на маке. Уменьшение пайков и бесполезность их спрятанного во фляге приемника. Черт побери, выругался мак через несколько недель без успешных попыток обнаружить неисправность. Это бесполезно, парни. Не разобрав эту чертову штуку, я ничего не могу сделать. Все как будто в порядке. Без инструментов и батареек я не могу найти поломку. Потом Ларкин каким-то образом раздобыл крошечную батарейку, и Мак, собрав остатки сил, снова стал пробовать, проверять и перепроверять. Вчера во время работы он судорожно вдохнул и потерял сознание, оказавшись в сильной малярийной коме. Питер Марлоу и Ларкин отнесли его в госпиталь и уложили на кровать. Доктор сказал, что это просто малярия, но с таким настроением, как у него, болезнь может стать опасной. — В чем дело, Питер? — спросил Кинг, заметив, как тот неожиданно помрачнел. — Просто вспомнил о Маке. — Что с ним? — Мы вчера отправили его в госпиталь, не ахти в каком состоянии. — Малярия. — Главным образом, да. И еще что-нибудь. — Но с лихорадкой все не так плохо, но это не главное. У него бывают периоды страшной депрессии, тревожится за свою жену и сына. Все женатые парни испытывают то же самое. Не совсем так, как Мак грустно объяснил Питер Марлу. Понимаете, незадолго до того, как японцы высадились в Сингапуре, Мак посадил жену и сына на корабль, уходящий с последним конвоем. Потом его соединение отправилось на Яву на каботажном судне. Когда он добрался до Явы, то узнал, что весь конвой был потоплен или пленён. Как бы там ни было, никаких доказательств, только слухи. Поэтому он не знает, сумели ли они уцелеть. То ли они погибли, то ли живы. А если живы, где они? Его сын был совсем младенцем, ему только исполнилось 4 месяца. Ну, сейчас ему 3 года и 4 месяца, уверенно сказал Кинг. Правило номер 2: никогда не волнуйся о том, что ты не в состоянии изменить. Он вынул пузырёк с хинином. Из чёрной коробки отчитал 20 таблеток и дал их Питеру Марлоу. Держите, они вылечат его малярию. Ну а вы-то как? Да у меня их полно, не думайте об этом. Не могу понять, почему вы так щедры. Вы даёте нам еду и лекарства, а мы что вам даём в ответ? Ничего, я не понимаю этого. Вы мой друг. Боже, я чувствую себя неловко, когда столько беру у вас. Наплюйте на это, держите. Кинг начал разливать похлёбку. Семь ложек себе и семь Питеру Марлоу. В котлеке осталось примерно четверть приготовленного. Они быстро съели первые три ложки, чтобы заглушить голод, потом не спеша прикончили остальное, наслаждаясь отличным качеством еды. Хотите ещё? Кинг ждал. Как хорошо я знаю вас, Питер. Я знаю, что вы могли бы съесть ещё тонну, но вы откажетесь. даже если на карту будет поставлена ваша жизнь. Да нет, благодарю, сыт, по самое горло. Хорошо, когда ты знаешь своего друга, подумал Кинг. Надо быть осторожным. Он проглотил ещё ложку. Не потому, что хотел ещё похлёбки, но так надо сделать, или Питер Марлоу будет чувствовать себя неловко. Затем он отставил котелок с остатками еды. Сверните мне сигаретку, хорошо? Кинг бросил на стол табак и бумагу и занялся делами. Он вывалил остатки консервов в похлёбку и перемешал её. Потом разлил её по двум котелкам, накрыл их и поставил в сторонку. Питер Марлоу протянул ему свёрнутую сигарету. "Сверните себе тоже", сказал Кинг. "Благодарю. Боже, Питер, не ждите приглашений. Вот, набейте свою коробку". Он забрал коробку у Питера Марлоу и доверху набил ее табаком «Три короля». «Как вы думаете готовить табак? Ведь текс в госпитале?» — спросил Питер Марлоу. «Никак», — выдохнул дым Кинг. «Нас обошли. Австралийцы узнали способ и сбили цены». «А-а-а!» — чертовски неудачно. А откуда они могли узнать? «Во всяком случае, это была молниеносная и выгодная операция». Я не понимаю. Вы вкладываете деньги и быстро завершаете дело. Маленькие вложения ради быстрого получения прибыли. Я покрыл расходы в течение 2 недель. Но вы говорили, что вам понадобятся месяцы, чтобы вернуть вложенные деньги. А это была всего лишь уловка. Для посторонних остроумная уловка. Способ заставить людей поверить во что-то. Люди всегда хотят получить что-нибудь даром. «Поэтому вам надо убедить их, что они обкрадывают вас, что вы простофиля, а они покупатели, чертовски хитры. Вот, например, три короля. Распространители, которые были первыми покупателями, поверили, что они мои должники, и думали, что если будут упорно трудиться в течение первого месяца, то смогут стать моими партнерами и без труда будут жить на мои деньги. Они считали меня дураком, который подарит им такую возможность после первого месяца, но я знал, что...» что способ украдут и дело долго не продлится. А как вы узнали об этом? О, это было ясно, и я это запланировал. Я сам выдал этот способ. Вы это сделали? Ну, конечно же. Я продал способ за кое-какие сведения. Ну, понять это можно. Вы могли сделать то, что считали нужным. Но как насчёт людей, которые работали, продавая табак? Что вы имеете в виду? Вы вроде обманули их, заставили работать в течение месяца почти бесплатно, а потом выбили почву у них из-под ног. Чёрта с два. Они заработали на этом немного баксов. Они держали меня за придурка, а я просто перехитрил их, вот и всё. Это бизнес. Он откинулся на кровать, забавляясь наивностью Питера Марлоу. Тут нахмурился, пытаясь разобраться. Когда кто-нибудь начинает говорить о бизнесе, это выше моего понимания, признался Марлу. Я чувствую себя таким идиотом. Послушайте, очень скоро вы научитесь торговать лучше игры, смеялся Кинг. Сомневаюсь. Вы заняты сегодня вечером? Ну, скажем, через час после заката. Нет, а что? Не могли бы вы попереводить для меня? Охотно. А кто будет собеседником? Малаец. кореец. О, и тут же спохватившись, добавил. Конечно. Кинга отметил отвращение Питера Марлоу, но для него это было неважно. Он всегда считал, что человек имеет право на свою точку зрения, и до тех пор, пока эта точка зрения не вступила в конфликт с его собственными целями, нужно принимать её. В хижину вошёл Макс и рухнул на койку. Целый час не мог разыскать этого суккиного сына. А потом нашёл такие его на огороде. Боже, из-за той мочи, которую они используют в качестве удобрений, это сукино место воняет как гарлемский бордель в летний день. Ну ты как раз тот ублюдок, который воспользовался бы услугами такого борделя. Кинг говорил грубо, и раздражение в его голосе поразило Питера Марлоу. Улыбка и усталость Макса испарились. Господи, — Да я ничего не имел в виду. Это просто к слову пришлось. — Тогда зачем поминать Гарлем? — Ты хотел сказать, что там воняет, как в борделе. Отлично. Все они воняют одинаково. Неважно, бордель ли это для черных или для белых. Кинг говорил холодно и сердито, а лицо его ожесточилось. — Да ладно, извини. Я ничего такого не хотел сказать. Макс забыл, что Кинг болезненно воспринимал резкие высказывания о неграх. Господи, когда живёшь в Нью-Йорке, Гарлем всегда рядом, как бы ты к нему ни относился. И там есть бордели, а в них цветные девки, которые очень хороши, если хватит извитка имеешь их. Всё равно, горько подумал он. Будь я проклят, но никак мне не понять, почему он так переживает из-за черномазах. Я ничего не имел в виду, снова сказал Макс, пытаясь не смотреть на еду. Он чувствовал её запах ещё по дороге в хижину. Я разыскал его и передал твое поручение. Ну. Он э дал мне кое-что для тебя, промямлил Макс и взглянул на Питера Марлоу. Ну давай же, господи. Макс терпеливо ждал, пока Кинг внимательно рассматривал часы, заводил их и прикладывал к уху. Что ты хочешь, Макс? Ничего, хочешь, я помою твою посуду. Да, сделай это, а потом катись к чёрту отсюда. Конечно. Макс собрал грязные тарелки и смиренно вынес их на улицу, давая себе слово, что настанет день, когда он расквитается с Кингом. Питер Марлоу молчал. Странно, подумал он, странно и дико. У Кинга крутой нрав. Это неплохо, но в большинстве случаев опасно. Если ты уходишь на задание, важно знать Что за человек твой напарник? В таком тонком деле, каким возможно будет поход в деревню, важно быть уверенным в том, кто прикрывает твой тыл.